Черный лебедь. Проведя Джейд через весь рынок часовщиков, Генри остановился перед зданием, которое казалось заброшенным. Твой новый дом, объявил он. Девочка недоуменно раскрыла глаза. С фасада давно слезла краска, некоторые окна были заколочены досками. Над широким крыльцом, точнее над тем, что от него осталось, покачивалась на ветру ржавая табличка с названием, а рядом. Выгибала шею огромная гальюнная фигура черного лебедя. Пожалуй, Джет еще никогда не видела более унылого здания. Заметив ее разочарование, Генри улыбнулся. — Погоди расстраиваться. Давай сначала войдем. Взбежав на крыльцо, он дернул длинный шнур. Раздался тихий звонок. Вскоре дверь со скрипом отворилась. Горватый старичок в толстых очках, с огрызком карандаша за ухом и блестящей лысиной — вышел навстречу юным постояльцам и предложил им войти. «Здравствуйте! Добро пожаловать в «Черный лебедь», единственный во всем Лондоне пансион с безопасными комнатами для наследников времени», произнес он натреснутым голосом после того, как закрыл дверь за Джейд и Генри. «Я мистер Эллиот Бейкер, здешний портье и администратор, всегда к вашим услугам». Если у вас будут вопросы касательно комнат, если вы потеряете временную карту или захотите совершить скачок, старик вдруг замолчал, потому что Генри решительно протопал мимо него, сказав: «Это всего лишь мы, мистер Бейкер». У стойки сидела симпатичная рыжеволосая женщина, она пила, держа большую кружку обеими руками. А это вот новая постоялица, сказал Генри. Джейд. С громким стуком, отставив кружку, женщина выбежала навстречу гости с распростертыми объятиями, оглядела ее, прослезившись и прижала к себе. Ну, наконец-то. Адета, моя тетя? Тихо спросила Джейд. Женщина взволнованно шмыгнула носом. Ах да, прости, забыла представиться, да, это я. Адета сердечно улыбнулась, еще раз всхлипнув. Вблизи было заметно, что она не очень молода, ей было лет сорок. Ее внешность показалась племяннице привлекательной, особенно Джейд понравились рыжеватые волосы, которые обрамляли лицо адеты и длинными блестящими волнами падали на плечи. Своими собственными рыжими кудрями Джейд всегда оставалась недовольна, они не слушались, сколько бы она их не расчесывала. «Разрешите представить вам мою племянницу?» Гордо улыбнулась Адет, обращаясь к портье. «Она будет жить в номере 317». «Так это ты та самая секретная новица-атка?» отозвался мистер Бейкер и подошел поближе. Вынув из кармана оформленной куртки носовой платок, он протер очки и сквозь них внимательно посмотрел на Джейд. Кивнув, мистер Бейкер произнес. «Не могу передать, как я рад видеть тебя живой и невредимый." «Вчера, когда я узнал, что ты не умерла, у меня чуть не случился сердечный приступ». Адета испуганно посмотрела на мистера Бейкера и приложила палец к губам. На секунду обернувшись, она отыскала взглядом Генри. Тот, к счастью, отошел на другой конец вестибюля, доставал письма из своего почтового ящика. «Мистер Бейкер», — сказала тете племяннице, — — Уже работала у нас, когда ты здесь родилась. — И умерла, согласно официальным данным, — тихо прибавил старик, покачав головой. Шаркая ногами по толстому ковру, он подошел к стойке, снабженной допотопным черным телефоном с дисковым номеро-набирателем, а также серебряным звонком, тоже старинным. Там же лежала открытая толстая книга в потрепанном кожаном переплете. это опустившись в кресло, пояснила. «Мистер Бейкер быстренько уладит формальности. Сделать исключение из правил мы, к сожалению, не можем». Партье принялся листать книгу, что-то в ней высматривая и с любопытством поглядывая на Джейд. Генри сидел у высокого окна, изучая надписи на конвертах полученных писем. Тяжелые шторы из темно-зеленого бархата были задернуты. На стенах висели огромные картины, написанные маслом, и носовые фигуры старинных парусников. Между ними горели настоящие свечи в канделябрах, с потолка, украшенного лепниной, свисала серебристая люстра, тоже свечная. Откуда-то слышалось тихое позвякивание посуды. У входной двери располагалась маленькая застекленная кабинка темно-красного цвета с надписью «Временное окно», похожее на лондонскую телефонную будку. «Перейдем сразу к главному», — сказал мистер Бейкер, обращаясь к Джейд. дета кивнула. «Распишись, пожалуйста, в знак того, что обязуешься соблюдать наши правила». Он положил на стойку какой-то документ, и пока Джейд подписывала формуляр, монотонно зачитал. «Прежде всего запрещается пользоваться электрическими приборами. Покидая пансион, ты должна сдавать мне ключи от комнаты». «Это сугубо ради безопасности. Внимание! Пригнись!» Вдруг закричал мистер Бейкер и присел, исчезнув за стойкой. Прежде чем Джейд успела понять, в чем дело, Генри подбежал и прыгнул на нее. В этот самый момент что-то черное просвистело, как стрела, прямо над их головами. «Без паники, мои дорогие!» произнес Эллиот Бейкер и, выпрямившись, поправил галстук бабочку. Опасность уже миновала. «С ума сойти! Что это было?» — воскликнула Джейд. «Так называемые чертовые иглы, то есть черные стрекозы. Мы держим их здесь в качестве домашних животных», — ответила Адэта, указав наверх. Рой насекомых повис как туча под потолком над лестницей в качестве домашних животных?» — переспросила Джейд, не веря собственным ушам. «Они отличные предсказатели», — объяснил Генри, продолжая посматривать на стрекоз. «За несколько минут предупреждают о селенциуме, застывая в воздухе. Правда, это только человеческому глазу. Кажется, что они неподвижны. На самом деле они путешествуют во времени». Элиот Бейкер... Задумчиво улыбнулся, а затем перевел взгляд на Джейд и строго сказал. «Каждый дом, где находятся наследники времени, обязан иметь безобидных животных-предсказателей класса С. Некоторые используют ящериц, пауков, улиток или болотных жерлянок. Ценнее всего огненные кузнечики, но их, к сожалению, очень мало. Мисс Райдер сделала удачный выбор, предпочтя стрекоз». В этих словах старик улыбнулся и слегка поклонился Адетте. «В самом деле...» — пробормотала Джейд. «Итак, э -э на чем я остановился?» «Ах, да! Между собой мы общаемся при помощи пневматической почты. Советую как можно скорее привыкнуть к укладу жизни в нашем пансионе». Партия протянул Джейд тяжелую, как свинец, книгу, на кожаном переплете, который было золотыми буквами написано «Черный лебедь. Лондон. Гринвич. Основан в 1769 году. Руководство для постояльцев». «Я должна прочесть все это прямо сейчас?» прошептала девочка, посмотрев на Адетту. Та широко улыбнулась и отрицательно покачала головой. Но кое-что по-прежнему не давала Джейд покоя. Переведя взгляд на рой черных стрекоз, она спросила: э, "Мистер Бейкер, если животные класса С считаются безобидными, то кто же относится к классам А и Б? О, ужасающие существа, с которыми ты, я надеюсь, никогда не встретишься". Партье положил на стойку кольцо с потускневшими серебристыми ключами. Ты будешь жить в комнате 317, куда, наверное, он вопросительно посмотрел на Адету, и отправишься прямо сейчас. Генри вышел на улицу, пробормотав что-то про какую-то воющую собаку, а Джейд последовала за своей тетей. Они так долго плутали по узким коридорам и лестницам, что девочка, сбившись со счета, даже не поняла, на какой этаж они поднялись, на четвертый или на пятый. Со стен повсюду глядели носовые фигуры старинных кораблей. Одни были огромными, и чтобы их обойти, приходилось пригибаться, другие, наоборот, совсем крошечными, а у иных не хватало каких-то деталей. Преобладали легко одетые девушки и женщины, но встречались, конечно же, и капитаны, размахивающие саблями, а также дети на единорогах и свирепые звери навицы всегда живут наверху», — вздохнула Адета, обходя вытянутую руку очередной фигуры. Пару раз они останавливались и прижимались к стене, уворачиваясь от черных стрекоз. «Ужасно надоедливые существа», — ворчала тетя, отмахиваясь руками. «Здесь раньше жили моряки?» — с любопытством спросила Джейд, когда они обошли далеко выступающую фигуру трубача. «Почему ты так решила?» «Ну, здесь так много корабельных фигур. Неужели все это духи?» «Они самые», — улыбнулась Адета. «Ну вот, номер 317», — сказала она, когда они вошли в узкий коридор, слабо освещенный несколькими свечками. «Тут уже все для тебя подготовлено?» Чувствуя, как взволнованно бьется сердце, Джейд вошла в маленькое помещение, которое должно было стать ее собственной комнатой, ее домом на ближайшие годы. Как и везде, здесь подрагивали на ветру теплые огоньки свечей, утопающих в металлических настенных канделябрах. Над письменным столом висела маленькая гальюнная фигура девочки. Джейд подалась вперед, чтобы получше рассмотреть ее. Торчащие заостренные уши и длинные растрепанные волосы Придавали ей сходство с эльфом, причем испуганным эльфом. Хотя, может быть, это была игра света? Шторы на маленьком окне были задернуты. Джейд поставила чемоданчик на металлическую кровать под бордовым пологом. «Комната очень красивая, я, честно говоря, даже не ожидала». «Знаю, знаю», — засмеялась Адета. «Снаружи наш пансион выглядит ужасно, правда?» Это... Распоряжение суда времени. Чем меньше внимания мы привлекаем, тем лучше. Если люди из внешнего мира узнают о нашем сообществе, они забеспокоятся. А мы не хотим их пугать. Напротив, наша задача — защищать их. К тому же для нашей собственной безопасности необходимо, чтобы никто посторонний сюда не заглядывал. Адета повертела головой, как будто что-то искала. «Скажи-ка, «Где твой остальной багаж?» «Остальной багаж?» — осадаченно переспросила Джейд. Тетя нахмурилась. «Ты же не хочешь сказать, что приехала с одним чемоданчиком?» «Ну да», — девочка пожала плечами. «Сюда поместились все мои вещи». Она подошла к окну, слегка приоткрыла плотные занавески и, нагнувшись, поглядела в щелку. В темноте было сложно что-то разобрать только группку подростков, которые пересекли рынок часовщиков, и остановились прямо перед черным лебедем. Один из парней запрокинул голову и посмотрел наверх, как будто почувствовал на себе взгляд Джейд. Это был Генри. «Наши новицы живут здесь, как и ты», — пояснила Детта, тоже подойдя к окну. «Думаю, они возвращаются из воющего пса. Это пап, прямо при входе на площадь. Единственное на всем рынке часовщиков место, где есть интернет. Но сейчас ребятам надо поторопиться. Уже почти половина одиннадцатого. Через минуту сюда нельзя будет войти. Да что ты? удивилась Джейд. Тетю явно позабавила ее недоумение. А, к сожалению, таковы правила. В целях безопасности новицы не должны покидать свои комнаты после двадцати двух тридцати. «Если тебе все-таки нужно выйти, то надо послать сообщение». Адетта приблизилась к маленькому круглому отверстию в стене, похожему на вентиляционную отдушину отопительной системы. Джейд тоже подошла. «Вот посмотри, это наша пневматическая почта. Берешь капсулу, открываешь, кладешь записку, закрываешь, засовываешь в этот автомат. Потом захлопываешь дверцу. Вот так». «Дальше нужно задать направление, то есть набрать определенную комбинацию цифр при помощи рычажков. Пустой шарик, отправленный на 001, сигнал бедствия. «Но если здесь на каждом шагу духи защитники, то это мне вряд ли понадобится?» — сухо заметила Джейд. «Разумеется. Ну, а теперь расскажи мне, как прошло обследование» и о чем таком страшно важном беседовал с тобой мастер Гридлок. Адетта старалась сохранять беззаботный вид, но было заметно, что она нервничает. «Честно говоря, я боюсь...» — нерешительно произнесла Джейд. «Вдруг окажется, что у меня нет гена времени. Значит, я никакая не наследница. И куда же мне тогда деваться?» Эта мысль так встревожила девочку, что она почувствовала, как к глазам подступили горячие слезы. «Не беспокойся», — ободряюще улыбнулась тетя. «Я уверена, ты унаследовала ген. Только какой? Интересно узнать». «А какой ген носишь ты?» Адетта внезапно помрачнела. «Я наследница часа, как и твоя мама». «Да, мастер Гридлок рассказал мне о моих родителях и о том, что с ними случилось. Он говорит, я тоже могу быть в опасности». Печально кивнув, этого вдруг пошатнулась и сделала резкий вдох. «Что с тобой?» — испуганно воскликнула Джейд и поддержала тетю под руку. «Ничего», — ответила та, тяжело дыша. «Через минуту пройдет. Я...» «Джейд». «Утром...» Я зайду за тобой перед завтраком. Прежде чем девочка успела возразить, Адетта, бледная как мел, не твердой походкой, вышла из комнаты. Когда дверь захлопнулась, Джейт упала на кровать и долго прислушивалась. Все это было похоже на сон. Ей не верилось, что только вчера она ждала мистера Дарви у кладбищенской ограды из-за которой на нее выскочил теневой пес. Каким невозможным кажется этот долгий путь до Лондона? Закрыв глаза, девочка услышала приглушенное рычание корабельного двигателя и шум попутного ветра. Уронив голову на подушку, она сразу же заснула. Ночью Джет разбудил громкий шум в коридоре. Испуганно вскочив, она в два прыжка приблизилась к двери и распахнув ее, увидела полную женщину в темно-сером платье и на крахмаленном белом переднике. Женщина стояла к ней спиной. Толстуха разгоряченно спорила с Адетой. «Не так громко, Бетси», — сказала та, бросив опасливый взгляд вглубь темного коридора. «И не под дверью комнаты. Давай куда-нибудь отойдем». «Не так громко!» — повторила Бетси, кипятясь еще сильнее. «Ребенок здесь!» «А ты меня не зовешь!» Увидев, что племянница вышла из своего номера, Адетта пожала плечами. «Извини, Джет, что мы тебя разбудили!» Бетси быстро обернулась и, посмотрев на ребенка широко раскрытыми глазами, которые тут же наполнились слезами, прошептала. «Небеса милосердные! Я знала, что однажды этот день настанет!» «Но сейчас ты здесь и мне не верится!» Не успела девочка понять, в чем дело, раскрасневшаяся Бетси уже заключила ее в объятия и принялась похлопывать по спине. «А, ты дома! Наконец-то ты вернулась! Но...» Толстуха слегка отстранила Джейд, вытерла глаза и придирчиво ее оглядела. «Почему ты такая тощая? Чем тебя кормили?» «Непременно приготовлю тебе...» чего-нибудь посытнее. После этих слов Бетси снова заключила девочку в объятия. «Ах, дитя мое, я так соскучилась!» «Только почему, скажи, на милость тебя зовут Джейд? Кто дал тебе такое имя?» «Ты, конечно, тоже не обязана быть Бетси. К примеру, Беттани. Звучало бы неплохо, «В конце концов, я первая, кто тебя увидел. Боже мой, как ты кричала, когда родилась!» С тех пор эти стены не слыхали таких громких воплей. «Вы знали мою мать?» — удивленно спросила Джет, высвобождаясь. «Кто вы?» «Я-то Бетси. Только ты меня, конечно, не помнишь. Я принимала у твоей мамы роды. Вообще-то я не акушерка». Но надо было все сделать тайком. Ой, чего это я болтаю? Дай лучше погляжу на тебя. Ты бледненькая, а волосы. Бетси пухлой рукой погладила рыжеватую голову Джейд и, прерывающимся от волнения голосом, произнесла: Ясно, в кого они у тебя такие. Не верится, что я дожила. Ребенок вернулся. Ой, ах, мое сердечко. «Теперь мне надо успокоиться». Она громко высморкалась в передник и на своем пути, едва не сметя адету куда-то стремительно потопала. Джейд озадаченно проводила взглядом грузную фигуру, растаявшую в полумраке коридора. Свечи горели слабо, поэтому девочке пришлось напрячь зрение. В какой-то момент в темноте словно бы мелькнуло лицо. «Добрая старушка Бетси», — сказала Адета, погладив племянницу по плечам. «Она действительно очень скучала по тебе, и я тоже». С тревогой посмотрев на тетю, Джет спросила. «Э, «Сегодня ты чувствуешь себя лучше?» Рой насекомых длинной ленты пронесся по коридору, на несколько секунд замерев над головами беседующих. Пламя свечей затрепетало. «Да, беспокоиться совершенно не о чем», — улыбнулась Адета, но Джейд заметила, что она вздрогнула и не сводит с черных стрекоз взволнованного взгляда.